Глава двенадцатая Княжна, — приветливо улыбнулся я Елецкой, присаживаясь за ее столик в ресторане, куда, собственно, сама девушка меня и пригласила. — Вы так настойчиво хотели меня видеть? — Простите, княжич, — виновато улыбнулась она. — Я знаю, что у вас и так полно дел, но я хотела сообщить об этом как можно раньше. И что же такого важного возникло, что потребовалась столь срочная встреча? заинтересованно посмотрел я на нее. «Я хотела сказать, что наши взаимоотношения необходимо прекратить», — решительно произнесла Анастасия. «Так, а теперь давайте, княжна, подробнее», — удобнее устроился я на своем месте. «Раньше вас подобное не смущало, и я делал это по вашей просьбе, чтобы отводить женихов. Погоди». «Да, я нашла того человека, с которым хотела бы начать встречаться», — подтвердила она. Но для этого, сами понимаете, необходимо прекратить предыдущие отношения, несмотря даже на то, что они были эффективными в нашем случае. Так зачем же стало дело? — улыбнулся я. — Я подобное делал лишь из-за нашей договоренности и потому, что сам не нашел ту, с которой хотел бы начать отношения. Так что не вижу никаких проблем, чтобы закончить то, что было лишь формальным. И, может, тогда перейдем на «ты», а то все это время только вы и я общались подчеркнуто вежливо друг с другом в то время как наши одногруппники уже не обращали особого внимания на титулы. «Спасибо, Алексей», — улыбнулась мне в ответ Анастасия. «Просто для меня все это довольно запутанно и непросто, да и хотелось поступить правильно. А потом я поняла, что все как-то закрутилось, и непонятно, что происходит». «Не переживай так», — улыбнулся я. «Это был забавный год, но всему приходит конец. Надеюсь, твой избранник не обидит тебя». «А то я на правах бывшего могу и вмешаться», — подмигнул я ей. «Уж тебе-то прекрасно известно, что я могу за себя постоять», — поддержала меня девушка. «Злить целителя, особенно когда он на расстоянии касания от тебя, увольте», — примирительно поднял я руки. Да и действительно, так то не побоялась сунуться в аномалии, да еще и не один раз, просто ради полевой практики, уж точно справится с каким-то там парнем». «Тогда на том мы решили», — облегченно выдохнула Анастасия. «Ну, тогда предлагаю просто поговорить как друзья, да отведать местной кухне. Ведь ты не будешь против и дальше поддерживать дружбу, Настя. Буду только рада, лёша Вот сама собой и разрешилась проблема с княжной Елецкой. «На самом деле, я думал, она захочет поддерживать эти отношения», на протяжении как минимум трех лет, но, видимо, действительно встретила того, кто ее устраивал в полной мере. И хорошо, что все закончилось именно так, потому что кто знает, как бы все обернулось, если бы наши отношения продержались дольше. А так я, получается, оказал услугу представительнице рода Елецких и заручился ее поддержкой, как, собственно, и она пользовалась моей все это время». На таких услугах и держатся взаимоотношения между аристократами, и в моем случае это было довольно неплохое соглашение, которое, правда, было более выгодно Анастасии, чем мне. Но с этим уже ничего не поделаешь. «Вам не грустно, княжич?» — спросила меня Светлана, когда я вышел из ресторана и сел в машину. «Нет», — покачал я головой и грустно улыбнулся. «Просто определенный этап моей жизни пройден», и придется идти дальше уже другим путем. Впрочем, это было изначально предопределено. — Хорошо, — тепло улыбнулась моя личная слуга. — В таком случае я рада за вас. — Ладно, поехали, лучше займемся делами рода, которые никогда не кончаются, — тяжело вздохнул я. — Такова доля аристократов, — философски подметила Светлана, и мы тронулись с места. Действительно, со стороны все может казаться радужным и безмятежным, Но на самом деле, если ты хочешь, чтобы твой род процветал, то ты должен сам участвовать во всех его делах. Разумеется, у рода есть талантливые слуги, которые занимаются десятком дел и облегчают работу членам рода, но все равно необходимо и самому разбираться во множестве вещей, чтобы не только держаться на плаву, но и иметь возможность приумножить то, что имеешь. Казалось бы, мы живем во времена, когда подписанный договор имеет наибольшую силу, но на самом деле очень многие крупные сделки решаются просто по факту данного слова. Такие вещи заключаются в неформальной обстановке или же посреди какого-нибудь празднества, и надо всегда быть начеку, чтобы не дать возможному противнику преимущество, и чтобы он не получил шанс загнать тебя в угол. Возможно, в других семьях иначе, Но в нашей глава рода настаивал, чтобы даже не наследник рода участвовал в его делах и мог в любой момент подменить как главу рода, так и наследника, выступая представителем семьи. Причем сделать все так, чтобы это привело к нашей выгоде. Так что в моем случае от обязанности не отвертеться. Собственно, я и не собирался стоять в стороне, когда мог помочь своей семье. Поэтому даже в свой законный выходной, после встречи с княжной Елецкой, закончившейся наконец-то моим освобождением, отыгрывая ее пару, я прибыл еще на две встречи, связанные с продажей ресурсов, добытых моим родом в аномалиях. Тут надо было проследить, чтобы нам выдали за них причитающуюся сумму, а то уже были случаи, когда наших слуг, работники торговцев пытались обдурить, попытавшись снизить цену по надуманным поводам. С аристократом они просто не посмеют так себя вести и не захотят терять такого поставщика. Поэтому без личного присутствия никуда. — Как же меня выматывают эти торговцы! — устало вздохнул я, вновь садясь в машину. — Надеюсь, это последняя встреча. — На сегодня все, княжич, — обрадовала меня Светлана. — Хорошо поработали. — Может, стоило им мечом пригрозить? Влез в разговор Мэдзи, появившись в поле моего зрения в своей миниатюрной форме. «Ну или хотя жажды убийства придавить, сразу бы стали более сговорчивыми!» «Это не выход», — покачал я головой. «Хоть и очень соблазнительно, не спорю. Но если начну так делать, то с нами быстро перестанут хотеть иметь дело все остальные, чтобы просто не сталкиваться со мной». «Тогда можно было заставить слушаться их твоей воле», — предложила Асайда. С моими возможностями мы бы их живо погрузили в подходящую иллюзию. Ну или же отправил бы свою Елену, и она бы провела им нужное внушение, и никаких проблем? Как-то неожиданно слушать ваши советы по этому поводу. С интересом посмотрел я на обоих духов. В связке со всеми остальными духами эти двое представляли собой, скажем так, голос сообщества. Мэдзи в целом вряд ли кто-то мог бы заткнуть. С учетом того, что его воля была сильна, а сам он обладал достаточно воинственным характером, чтобы пойти против любого противника. Поэтому связываться с ним, кроме Асайды, никто не имел желания. А вот сама Китсуне выступала на правах сильнейшего моего духа. Пусть она по какой-то причине занижала количество своих хвостов и свои возможности, но я-то чувствовал, что ее духовная сила куда больше, чем то, что она показывает. С другой стороны, если бы она сразу проявила себя в полной мере, то не факт, что я бы такое духовное давление выдержал. Вот только считать это проявлением заботы обо мне с ее стороны, или же она изначально собиралась скрывать все свои возможности, и при этом Асайда, как и остальные духи, благодаря мне становилась сильнее, что отражалось на насыщенности духовной энергии, которая от них исходила. Так что лисица, даже скрывая свои возможности, продолжало увеличивать свою силу. С учетом всего этого и получалось, что остальные просто принимали то решение, которое выносила эта парочка, и подчинялись им, субординация по праву сильнейших и другой трактовки у духов просто не предусмотрено И это как отчасти упрощает дело, так и усложняет его, но на данный момент это не так важно. «Так мы же слышим и видим все то же самое, что и ты», пожал плечами медзи «Так что нас они тоже достали, просто не могли сказать тебе сразу об этом, чтобы не отвлекать. А то сам знаешь, как со стороны странно выглядит человек, который общается с пустотой». При этом он показал на Светлану, которая усиленно делала вид, что ничего необычного не происходит. «Правда, она была привычна к таким вещам, да и если того требовалось, то я мог общаться с духами мысленно». Просто это требовало больше концентрации и затрат духовной энергии. Но все равно, отвлекаться на голоса очень не полезно для создания о себе правильной репутации. В общем, спасибо вам, конечно, но если потребуется помощь, то я обязательно к вам обращусь. Искренне поблагодарил я своих духов. — Может, тогда вместо слов устроим с кем-нибудь спарринг, а? — предложил Мэдзи, кровожадно улыбнувшись. «Я так давно ни с кем не скрещивал нормально клинки!» «То есть усмирять двух духов, захвативших тело человека, тебе уже мало?» Скептически приподнял я левую бровь. «Это была лишь легкая разминка», — легкомысленно отмахнулся дух. «Тем более их надо было только сдерживать, а не сражаться по-настоящему. А это совершенно не то, чего мне хочется на самом деле». «Вот ведь не сидится тебе на месте», — покачал я головой. «Я бы лучше посвятил время тренировкам или бы просто наслаждался мгновениями спокойствия. Тем более сомнительно, что подобное продлится действительно долго, и нас снова куда-нибудь не забросят». «Да что мне ждать?» — хмыкнул медзи «Я могу жить вечно, но все равно это не повод отказываться от битв. А раз никто меня не вызывает, то я сам могу найти противника. Хочет он того или нет?» — Неудивительно, что с таким подходом у тебя быстро закончились враги, — прикрылась веером Осайда, осуждающе посмотрев на полу ворона. — Потому что я просто хорош, — гордо заявил он. — Потому что ты всех просто достал, — не согласилась с ним лисица. — Так прекращайте, — строго посмотрел я на духов. — Только вашей перепалки мне и не хватало для большего счастья. Духи на это лишь хитро переглянулись и тут же пропали. Вот ведь. Все лучше меня знают, что мне нужно. — Уже закончили, княжич? — спросила у меня Светлана, заметив, что я замолчал. — Да, — кивнул я и задумчиво посмотрел на нее. — И знаешь, о чем я подумал? — О чем же? — заинтересованно посмотрела на меня моя личная слуга. — Что мы с тобой очень давно не ужинали вместе, и это надо исправлять, — решительно произнес я так что отдай распоряжение поварам в поместье, подготовить их фирменные блюда и устроить нам дегустацию. — Это вовсе не необходимо, — покачала головой девушка. — Если хочешь, то это приказ твоего господина, — хмыкнул я. — Как прикажете, княжич, — склонила голову Светлана, принимая мое распоряжение. Но я-то видел, как она при этом улыбалась.